половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек в 20 Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой первое реальное училище, да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутоловатую спину голого человека, а ноги у него были разные, правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного иону голый поразил и удивил. Голый, между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньки на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой, старческой злобой, довязь кашле. Потом завыл, истошно, мучительно. «Тьфу, окаянный!» — Злобный растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. «Принесла нелегкое! И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый!» Пришлось Цезаре съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за при ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами, бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с головы перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. И он и не вытерпел, и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.